И что это он послал вас к генералу Кромвелю? Вернее сказать, я состою на службе короля, но, узнав, что кардинал собирается послать кого-нибудь в Англию, я добился того, чтобы послали именно меня, так как я горел желанием повидать гениального человека, который держит сейчас в руках судьбы трех королевств — Англии, Шотландии и Ирландии. Примечание редакции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 Короче, продолжал Д'Артаньян, Вы будете иметь случай оценить его сами. А как? Я представляю его вам сегодня вечером. Он придет к нам играть в Ландскнехт. Ого, воскликнул Портос, и глаза его загорелись. А он богат? Он сын одного из самых крупных коммерсантов Лондона. И он умеет играть в Ландскнехт, обожает. А в Бассет это его страсть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 которому наши вольные солдатские разговоры противны и заставляют вас краснеть. «Слышите вы, что я говорю?» «Слышать-то слышу», — сказал Пуртос. «Но черт бы меня побрал, если я что-нибудь понимаю». «Друг мой Пуртос, вы знаете, что по отцу я происхожу от пророков, а по матери — от Севилл, и потому я говорю только загадками притчами».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 Как было условлено, Мушкетона выслали вперед. Мушкетон по-английски не говорил, но, попав в Англию, он заметил, что гримо в совершенстве заменяет слова жестами. Он стал учиться у гримо, и в несколько уроков, благодаря таланту учителя, достиг некоторого навыка. Блезуа отправился тоже с Мушкетоном. Через несколько часов наши четверо друзей, проезжая по главной улице Дерби,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 Мы освободим короля Карла. Вы поручили мне изыскать средство, и я нашел его. Портос с беспредельным восхищением глядел на Д'Артаньяна. Арамис улыбался с надеждой. Атос был бледен, как смерть, и дрожал всем телом. — Говорите, — сказал он. Портос еще больше раскрыл глаза, арамис глядел прямо в рот Д'Артаньяну.